Глава 26. Ученик. В тишине одиночной больничной палаты для особых пациентов прозвучал громкий рев. Эпидерсия. Пришедший в себя несколько часов назад Ардихейр сейчас был занят кипучей деятельностью. Он упорно мастерил радиопередатчик из разобранного пульта управления для встроенного в стену телеэкрана. Плата-программатор и присоединенный металлический штырек с функцией антенны напрочь отказывались отправлять сигнал, что могло означать лишь одно. В здании медицинского центра работала глушилка — военная технология, запрещающая передачу любых сигналов во внешний мир. Послышался глухой звук, и за спиной Арди возник посетитель. Это был одетый в серую робу громила — С зачесанными назад рыжими волосами. Губы его кривились в усмешке. К ним добавлялись квадратный подбородок, карие глаза, нос, ранее сломанный в двух местах. Получилась довольно примечательная личность. Ну здравствуй! окликнул он бывшего военного, а когда тот обернулся, вооруженный острой отверткой поднял руки вверх в притворной сдаче. Меньшего от вас и не ожидал наставник. «Вечно жующий Марби?» «Откуда это?» Ученик кивнул в сторону отвертки. «Некогда верхняя скоба дверного механизма», — пояснил бывший преподаватель, будто лекцию прочел. «Чему я тебя учил? Искать подручные средства». «Да-да, учитель», — недовольно проворчал Громила. «Я здесь по делу». «Вижу». Хейр окинул внимательным взором пришедшего. «Утилизатором заделался? Как они тебя взяли с твоим ростом и комплекцией?» «Да я у них что-то вроде вышибалы». Громко усмехнулся Марби. «Шутка». «А юмор у тебя, как и прежде, никакой». «Зато вы словно помолодели», — парировал он. «Внутрянку-то вам новую поставили. Аж завидно». «За чей счет банкет?» — задался мыслью вояка. «Это меня волнует больше всего». Взглянул он на серую искусственную часть туловища. «Тут по меньшей мере тянет на две квартиры в Амекс-центре». «А вы в теме, я смотрю». Ученик прошел и сел на койку, сцепив руки перед собой. «Ладно, шутки в сторону. Это я похлопотал». «Но так бы и сказал». Препод изловчился и, стоя на месте возле тумбы, отвесил немаленькому дитине за трещину, после чего оправдался сухмылкой. Всегда мечтал это сделать, но, будучи преподавателем не мог. Теперь вот впервые возможность подвернулась. А, так вам было мало вечно меня отчитывать. Будешь знать, как жевать жвачку на моих предметах. Это вредно. Вредно ловить винты своим животом, парировал утилизатор. Но, как я уже сказал, шутки в сторону, я по делу. «Ты про мое преследование?» Кивок головы, прежде чем Марби приступил к настоящему разговору. «Кто пытался вас убить? Зачем? И замешано ли в этом высшее военное руководство?» «А в голове у тебя не прибавилось?» — проворчал старый вояка. «Говорить о таком прямо?» «Глушилка». Взгляд в сторону лежащего на томбе неработающего устройства. Медицинская зона в этом плане абсолютно стерильна. Нас никто не подслушает при всем желании. Тогда что тебе известно о... Деномикс. Местная? Арди кивнул. Ну, все знаю из общественных данных и немножко сверху. Это корпорация по производству нейроимплантов и биоорганов, давно разрабатывает прототип искусственного мозга, но, кажется, застряла на создании прошивки, перегружающей данные о живом организме. Они многократно пытались оцифровать личность. Пока тишина, поэтому сильно интересуются технологиями Харада. «Это далеко не общественные данные», — недовольно скривился Арди. «Даже я такое нарыть не смог». «Так я ж свой в системе и имею некоторый доступ». Ученик явно смутился, сутулись. Заодно хохотнул и хлопнул преподавателя по плечу. «Получается, я вас обошел?» М Уже не смешно. Бывший военный миг стал серьезным. Лицо приобрело каменное выражение. Гелем и Натиса отправили на секретное задание. Кто-то из высших чинов санкционировал операцию. Но Домен Вакола предотвратил утечку информации и захватил наших ребят. «Операцию засекретили, а теперь вот устраняют всех замешанных». Иными словами, ничего нового. Грустно выдохнул Марби. «Все это я и так знал. Мы с моей начальницей давно следим за Деномикс и за одной конкретной личностью. Нам нужны свидетельские показания, чтобы раскрыть заговор и посадить, наконец, всех замешанных. Но военные упорно и нагло убирают всех свидетелей, до того, как мы до них добираемся. Так я особо важный свидетель? Под это выделен грант на мои органы? Типа того. Марби протянул руку вперед, и на запястье его обнаружился универсальный передатчик сигналов. А вообще зря вы новости не смотрите. Вон что там сейчас происходит. Он включил телеэкран и добавил громкости. На плазменной картинке, на фиолетовом фоне, усеянном показателями, давления, температуры, влажности и таймером до следующего очищающего дождя, красивая блондинка в розовом глянцевом костюме читала новости, дежурно улыбаясь. В свете всего случившегося мы попытались взять интервью у Освальда Натиса, основоположника теории планетарной десублимации, профессора Университета кибертехнологий и изучения астрономических явлений УКИИАЯ, Если кратко. Но сам ученый отказывается идти на контакт. Однако нашим репортерам удалось добыть эксклюзивные кадры. Послышался грохот и громкие крики. Звуки глухих ударов. И на экране показались обрывки кадров, где размытый силуэт позади шторки дал мебель и элементы интерьера в стену. У них там драка? Спросил Арди. Его тоже пытаются замолчать. Больше похоже на нервы и злость. Марби и бывший военный недоуменно переглянулись. Освальд Натис, повторил сотрудник службы безопасности. Он же отец Гелима, во всяком случае, биологический. Я что-то об этом слышал, ответил Хейр. Секунду спустя он схватил громилу за руку и произнес Мэй гос, мать Гелима, за ней могут устроить слежку, если уже не похитили. Какой ID номер Сейчас. Вояка стал растерянно озираться по сторонам. Где мои вещи? У меня в кармане пластиковая карта, а на ней маркером был написан номер ее ID. Ваши вещи уже уничтожены, как и личность. Для всех вы умерли. В разговоре повисла пауза. Ладно, я ее найду по связи с Гиллимом. Марби встал и указал пальцем в сторону экрана. Я другое хотел показать. Если вкратце, то наш космофлот сейчас отправился дежурить на границу с Антом. Ямк-308 захватили ренегаты из Харада. И, по всей видимости, назревает локальный конфликт между этими двумя системами. Наших репортеров не пускают узнать больше. Но из перехвата разговоров военных антвагов стало известно, что один из серверов станции похищен, и большая часть состава научников истреблена». Чем все это закончится, неясно. Генерал Джош Туайт скоро даст интервью, так что сидите, слушайте и думайте, чем сможете нам помочь. Он собрался было уходить, но уже на выходе Полу обернулся и добавил к сказанному: "Да кстати, с сегодняшнего дня вы один из нас. Я вроде как тоже умер. Вы разве не видели сводку? Не уверен. Ну тогда вот." Марби постучал кулаком по стальному прессу, если не буквально, то близко к тому. Послышался глухой металлический стук. Строительная арматура. Машина выскочила навстречу и скинула меня с моста. «Неужели это я виноват?» Арди изумленно осел на кровать и виновато посмотрел на Громилу. «Я...» «Да расслабьтесь, это случилось год назад, и вы тут ни при чем». А известно, пострадал ли кто из-за моих маневров на трассе на водном шлюзе. Вам лучше этого не знать. Не сказав больше ни слова, Марби вышел и плотно закрыл за собой дверь, которая захлопнулась с тихим запирающим щелчком. Арди Хейр громко вздохнул и поудобнее устроился в кровати, намереваясь немного послушать новости. Но одна едкая мысль не давала ему покоя. Если здесь стояла глушилка, то каким именно образом телеэкран получал сигнал? А если учесть тот факт, что динамик при нехитрых манипуляциях мог стать микрофоном, оставались вопросы, кто имел доступ к устройству прямо напротив и на какой срок? Хейер хотел было встать с места и заняться поиском ответов, однако его отвлекла вошедшая медсестра. Молодая, но довольно опытная медработница быстро оценила ситуацию и закрыла за собой дверь, держа в руке под нос. «Я со снотворным. Вам положено лежать и не вставать еще двое суток. Трехразовое питание и капельницы будут позже. А сейчас норма вашего сна должна быть соблюдена». «Мне хочется еще немного послушать новости», — возразил несговорчивый пациент. «Вот новый пульт». Медсестра продемонстрировала черную пластиковую продолговатую пластину. «Этот вы разобрать уже не сможете». Она громко вздохнула, протягивая пульт управления рукастому инженеру. «Почему не смогу?» «Потому что мне поручено отобрать у вас отвертку, которая сделана из дверной скобы. Здесь вам ничто не угрожает. О вашем существовании знают всего несколько человек». И им невыгодна ваша смерть после того, как вам пересадили столько искусственных органов. Посчитав, что молчание вояки обусловлено его полным согласием, медсестра подошла и протянула руку. Но Арди заупрямился. «Старый пульт можете забрать, а вот отвертку я вам не отдам, будет под страховкой. И спать я не собираюсь, но обещаю больше ничего не курочить в этой палате». Очередной вздох. Медсестра положила новый плоский пульт на прикроватную тумбу, забрала самоделку на поднос и вышла, не став спорить. А Арди засунул подальше желание исследовать внутренности стены напротив и принялся терпеливо смотреть новости.